Третье. Четверг, 26 мая. Харди потуже затянул ремень джинсов. Язычок пряжки вошел в последнюю дырку. Не мешало бы проделать еще одну дополнительную. В очередной раз убедился, как человек меняется со временем. Хотя он набрал несколько килограммов в результате тренировок, его талия стала уже. Он надел свою кожаную куртку и почувствовал, как она жмет в бицепсах и в груди. «Давай проходи!» — крикнул кто-то сзади. Харди не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто вошел в комнату. Это был голос майора Кислингера, чьей интонации он слишком хорошо знал. «Я сказал, проходи!» «Да заткнись!» — буркнул Харди. «Что?» Однажды Харди уже потерял самообладание. Тогда он сломал парню челюсть, и это стоило ему еще 18 месяцев. Харди не был идиотом, чтобы повторять ту же ошибку. Тем более в такой день, как сегодня. Поэтому он промолчал. «Что ты сказал?» «Ничего». Харди закатал рукава кожаной куртки и сунул руку во внутренний карман. Там лежали солнцезащитные очки. Он протер стекла своей черной футболкой и нацепил очки на коротко остриженную голову. Его когда-то светлые волосы посидели на висках. Появились залысины. Щеки впали, лопы и шея покрылись морщинами, лицо пятидесятилетнего мужчины, состарившееся, но с живым, острым взглядом, ясным и проницательным, как никогда. Итак, красивый, торопил его майор Кислингер. Пошевеливайся. Ничего не сказав, Харди прошел вперед. Ровно в восемь часов он был у окошка, где оформлялись документы на освобождение. Харди, дружище. — сказал Толстяк за стеклом. — Ты выглядишь хреново. — Двадцать лет рядом с тобой кого угодно изменит, — пробурчал Харди. Толстяк просунул в щель под стеклом ручку и стопку формуляров. — Распишись в трех местах. Здесь, здесь и здесь. Харди внимательно прочитал документы об освобождении и депозитарный отчет Затем взял ручку и накорябал на листках «Томас Харди Хартковский». Проклятие! Это не действительно, это не твое настоящее имя. Завозмущался сотрудник. А, верно, буркнул Харди и перечеркнул два слова, оставив только Харди. О черт!» — воскликнул толстяк. С тобой одни проблемы. Как я рад, что наконец-то от тебя избавлюсь. Тогда хватит болтать. Лучше отдай мне мои вещи, Медуза. Толстяк просунул в щель пластиковый контейнер с жалким имуществом, которое два десятилетия пролежало в подвальном хранилище. Харди порылся пальцами в вещах. Запасной ключ от Паджеро. Интересно, у кого сейчас моя машина, если она вообще еще существует? Ключ от входной двери. Дома точно больше нет, его уже снесли. Старый мобильный телефон с антенной. Размером с кирпич. Забудь. Кулёк Леденцов. Смотри-ка, английские постилки-роки с мятным вкусом. Срок годности закончился 19 лет назад. Старый кожаный кошелек с парой купюр. 270 немецких марок. Очень кстати. К счастью, в кассе ему выплатили 12 триста евро. Работа на кухне себя оправдала. Переработки почти каждые выходные. И дирекция тюрьмы откладывала для него половину его доходов в виде сбережений. Харди продолжал рыться в контейнере. Давно просроченные загранпаспорты, водительские права – просто ветхая книжонка и пожелтевшая бумажка. Упаковка более утоляющих таблеток – это можете оставить себе. Дорогие карманные часы, которые забрали у него в качестве финансового обеспечения – надо же, все еще в крови с момента задержания. Зачитанная книга над пропастью во ржи. Коробок спичек. И пачка сигарет Мемфис. Но с этим он завязал 20 лет назад. Окей. Харди взял лишь портмоне, водительские права, паспорт, часы и книгу, сунул все в карман и пошел. Остальное. крикнул ему вслед толстяк, Можешь толкнуть на eBay. А что с книгами в твоей камере? Сколько их? Сто? 261, ответил Харди. Толстяк никогда не умел считать. «261?» — повторил мужчина. «Да». Харди обернулся. Сборная солянка из Фолнкера, Стейнбека и прочих писателей, которыми в тюрьме никто не интересовался. «Можешь подарить кому-нибудь в семье, если хоть кто-то из твоих родственников умеет читать». Харди вышел на улицу, надел солнцезащитные очки и посмотрел в обе стороны. Солнце безжалостно жарило ему затылок, по спине бежали струйки пота. чертова жара. И вот уже снова начались его головные боли. На протяжении многих лет они появлялись регулярно, но он отказывался принимать лекарства. Лучше терпеть боль, чем заглушать чувства. Плевать. Старое кирпичное здание с зарешоченными окнами, где размещалась тюрьма бютцев, осталось позади. В прямом смысле этого слова. Перед ним была свобода. Отсюда до Ростока каких-то 30 километров. И в некоторые дни Харди даже казалось, что он ощущает соленый запах Балтийского моря. Конечно, он выдумывал, но когда столько лет находишься в тюрьме, начинают появляться фантазии. И не все они связаны с местью. Правда, сейчас его тянуло не к морю, а в другом направлении, в сторону Франкфурта и Висбадена. Ему нужно туда. Там Он получит ответы. Его, ожидаемо, никто не встретил. Да и кто бы это мог быть? Никто не обрадуется, что он снова на свободе. Скорее, наоборот. Похоже, единственный, кого он интересовал, был водитель черной лады тайги», которая стояла в двухстах метрах на улице перед администрацией кладбища. По бамперу Харди заметил небольшой крен и понял, что в машине кто-то сидит. Но он не мог разглядеть, кто именно — потому что солнечный свет отражался в стеклах машины. Харди медленно направился к автобусной остановке, которая находилась прямо перед тюрьмой на Кёлунгсборнерштрассе. Оттуда на автобусе он доберется до вокзала. На ходу он вытащил из кармана куртки книгу. Пора заново знакомиться с Холденом Колфилдом и его красной кепкой, которую он всегда носил задом наперед. На первой странице книги стояла дарственная надпись. В глубине души ты по-прежнему ребенок. Таким и оставайся. С любовью, Лизи. Дарственная надпись от его жены. Никто на земле не знал его так хорошо, как Элизабет Хардковски, его Лизе, ну и за исключением Норы. Но он быстро отогнал от себя эту мысль. Харди дошел до остановки и покосился на черный автомобиль. Никто не помешает ему воплотить свой замысел в жизнь. ни мужчина Влади Тайге, ни кто-либо еще. Все-таки он ждал 20 лет, чтобы выяснить правду. Он узнает, как и почему умерла его жена и кто в этом виноват. Он тщательно продумает все детали своего плана. Он управится за несколько дней, и это обернется дьявольским смертельным хороводом для всех, кто был замешан в тех событиях.